Глава 88. Вероника ждала Тимофея в такси. В дом не пошла. Вещи, свои и ее, Тимофей собрал сам. Рюкзак повесил на спину, чемодан катил за ручку. Для того, чтобы выйти за дверь, ему пришлось повернуться к ней спиной. Так, спиной вперед, Тимофей и вышел на крыльцо. Поэтому не сразу заметил стоящего у перил Вернера. Он был одет в черный траурный костюм, а руку держал за пазухой. На то, чтобы выхватить из кобуры оружие и выстрелить Тимофею в лоб, у Вернера ушла бы секунда. На мгновение больше, чем понадобилось бы Тимофею для того, чтобы уйти с линии огня. Но уклоняться Тимофей не стал. Вернер помедлил и достал из внутреннего кармана пачку сигарет. «Твоя мать не будет возражать, если я закурю?» «Нет, не будет. Но она с удовольствием постоит возле двери с той стороны и послушает, о чем мы беседуем». «В таком случае, полагаю, нам лучше отойти». «Да, так будет лучше». Они отошли к сарайчику, где еще при не хранился всякий хлам. Вернер прислонился спиной к двери, запертой на задвижку. Одной рукой перся на трость, в другой держал сигарету». Принести тебе стул. Нет, я ненадолго. Ты ведь не испугался? Нет. Почему? Габриэла мертва. Брю хуже, чем мертва. Мать убита горем. А сестра и мама — это все, что у меня осталось в жизни. Я запросто мог тебя пристрелить. Знаю. Ты очень привязан к матери и сестрам. Знаешь, но все равно... Да. Почему? «Потому что если бы ты выстрелил, это означало бы, что я не прав. Что все, что я делал, было зря. Что я, как сказала моя мать, уничтожаю все, к чему прикасаюсь. Что я рожден для того, чтобы губить людей. Знаешь, я устал от этого. Если бы ты выстрелил, я был бы тебе благодарен». Вернер помолчал. Несколько раз быстро затянулся, докуривая сигарету. Затушил дорожку, бросил его в стоящий у сарайчика мусорный кейнер и крепко, увесисто влепил Тимофею Аплиум знаешь, мальчик сколько раз я это слышал рожден для того, чтобы губить людей всякая шваль изъясняется не так красиво но сути это не меняет ты знаешь, какие проклятия летят в нас во время задержаний А знаешь, сколько всего я выслушал от Урсулы перед тем, как она забрала детей и ушла? Тебе плевать на все, кроме твоей долбанной работы Это было самое мягкое, поверь Сколько тебе? 27? А мне за 40. И знал бы ты, какого только дерьма не довелось хлебнуть Не смей сдаваться, слышишь? Никогда не смей сдаваться Я не хочу прочитать в интернете, что ты погиб Потому что как тупой баран подставился под пулю тупого барана Да, мне жаль Габриэлу и маму и еще больше мне жаль Брю Я понимаю, что если бы не ты, Брю вышла бы из этой каши невинной овечкой Но знаешь что, пусть лучше уж так чем не подозревая ни о чем обнимать свою сестру, которую убила другую мою сестру. Убила просто потому, что та, другая, была успешней. Не хочу. Пусть лучше так. Ай. Вернер хрипло вдохнул и оперся стену сарая ладонью. Тимофей подкатил к сараю Вероникин чемодан, приставил вплотную к стене. «Садись. Тебе тяжело стоять». Мне тяжело жить, мальчик Вот ты говоришь, устал А представляешь, как устал я? Он опустился на чемодан Тот просел, но выдержал Вернер перенес вес на трость, оперся на нее обеими руками Не смей сдаваться Сейчас подожди Я немного передохну и встану А ты пойдешь к своей девчонке Вернер кивнул в сторону такси, где сидела, дожидаясь Тимофея Вероника Вероника не моя девушка Это ты так думаешь Ничего, когда-нибудь поймешь и пойдешь к ней и сядешь рядом А потом увезешь ее куда-нибудь подальше отсюда Куда-нибудь, где вы будете только вдвоем Где ты выкинешь из головы всю ту дрянь, что в ней сейчас крутится И меня тоже Понял? Нет Что непонятно? Тебя я никогда не выкину Ты тот, кто показал мне, в чем мое предназначение Один из немногих людей, чье мнение для меня что-то значит Вернер покачал головой, потом, навалившись на трость, поднялся Хлопнул Тимофея по плечу Эх, -то. Ладно, топы уже Топы к девчонке заждалась, Паде. Пусть хоть кто-то здесь будет счастлив. Возвращайся домой и работай дальше. Работай так, как умеешь только ты. Делай то, чего не сумеет сделать ни один больше сраный коп во всем этом сраном мире.